«С другой стороны, — писал Кронпринц, — министерство, переходя от одного произвольного толкования к другому, еще более произвольному, в конце концов посоветует королю совсем порвать с Конституцией. Кронпринц собирается просить короля позволить ему воздержаться от участия в заседаниях министерства до тех пор, пока это министерство находится у власти». «Тот факт, что я, получив это заявление наследника престола, продолжал идти по избранному мною пути, является красноречивым доказательством, что я отнюдь не заботился сохранить свой министерский пост после смены на престоле, которая, в сущности, могла наступить очень скоро. Тем не менее, кронпринц вынудил меня подтвердить это ему лично в одном разговоре, о котором я скажу ниже. Король был поражен тем, что в тайм от 16 и 17 июня было напечатано «Принц позволил себе во время служебной поездки по военным делам высказать мнение, противоречащие политике государя, и взять под сомнение его мероприятия. «Таймс» — одна из старейших и влиятельнейших лондонских газет, основанная в 1788 году. Самое меньшее, что он мог сделать, чтобы снять это тяжелое оскорбление, это взять свои слова обратно. Король этого потребовал от него в письме, где добавил, что если кронпринц откажется, он будет лишен своих званий и постов. Принц, как говорят в согласии ее королевского высочества принцессы, написал весьма решительный ответ на это требование. Он отказался взять обратно что-либо из сказанного, предлагал сложить в себя командование и звание и спрашивал разрешения удалиться со своей супругой и семьей в такое место, где на него не могло бы пасть подозрение, что он каким бы то ни был образом вмешивается в государственные дела. Письмо это, как говорят, превосходно. и принц имеет счастье гордиться тем, что его супруга не только разделяет его либеральные взгляды, но также в состоянии оказать ему подобную поддержку в столь важный критический момент его жизни. Нелегко представить себе более затруднительное положение, нежели положение кронпринца и его супруги, лишенных советника и имеющих дело со властным монархом и губящим страну кабинетом с одной стороны и возбужденным народом с другой. Расследование о том, кто передал эту статью в газету, не привело к каким-либо определенным результатам. Ряд обстоятельств дал основание заподозрить советника миссии Мейера. Более подробные сообщения депутата Браттера исходили, видимо, от одного второстепенного немецкого дипломата, который пользовался доверием кронпринца и его супруги, сохранил порученные ему рукописи принца и четверть века спустя злоупотребил доверием, нескромно опубликовав эти рукописи. речь идет о Гефкине. Я никогда не брал под сомнение уверение принца, что он ничего не знал об этой статье, даже и после того, как прочел одно его письмо к Максу Дункеру от 14 июля, в котором он писал, что не был бы особенно удивлен, если бы со стороны Бисмарка сумели завладеть копией его переписки с королем. Я полагал, что инициаторов этой статьи следует искать там же, откуда, по моему мнению, исходило влияние, определившее поведение кронпринца. Наблюдения во время войны с французами и опубликованные недавно извлечения из документов Дункера подтверждают мое тогдашнее мнение. Если в течение четверти века целая школа политических писателей могла преподносить и рекомендовать континентальным народам в качестве образца для подражания то, что они называли английской конституцией и о чем имели весьма отдаленные представления, то вполне понятно, что кронпринцесса и ее мать не признавали своеобразие прусского государства и невозможности управлять им при помощи сменяющихся парламентских групп.